Глава 54. Беседуют два друга. «Ты знаешь, уборка квартиры обходится нам 50 долларов в день. А почему так дорого? 10 баксов я плачу нашей молодой горничной, а 40 долларов платит жена частному детективу». Анекдот из интернета. Ночь мы, как и следовало ожидать, провели в одной постели. В спальне Дамиана. Именно тогда я стала женщиной и тогда же, после очередных постельных игр, внезапно узнала, что через три недели состоится наша свадьба. «Я тебя убью!» «После свадьбы!» «И стану богатой вдовой!» – пригрозила я, наконец-то справившись с шоком. «Такие вещи, чтоб ты знал, решаются совместно. Если мы начнем решать это совместно, то свадьба состоится лет через пять. Когда у тебя в кои-то веке закончатся все твои многочисленные возражения», ухмыльнулся, как довольный наглый кошак Домиан. Вообще-то через десять, никак не раньше, так как возражений у меня чересчур много. Но в любом случае так не поступают. В нормальной паре, особенно если твердят о любви. А так получаются одни слова, а когда дело доходит, начинается сплошная тирания. Меня отвлекли от вполне справедливые обиды. Поцелуем. Традиционно. И со мной сработало. В общем, ночью мы почти не спали, потому и утром я выползла из спальни Дамиана зевая так, будто готова была проглотить, пол континента и второй половины закусить на завтрак. Мои вещи за время моего не особо длительного отсутствия уютно устроились у Думяна в шкафу. И, конечно же, на этот шаг у меня снова никто не спросил разрешения, просто поставили перед фактом, предложив открыть обе дверцы. В таком случае я работаю до самой свадьбы. В своей должности, выдвинул я ультиматум. Так и слышу сплетни между аристократами. Утверждающий, что я женился на собственной домоправительнице, — хмыкнул Домиан, но спорить со мной в этот раз благоразумно не стал. Мне на те сплетни было откровенно плевать, какая разница, кто и что скажет. Я и так в их глазах давно являюсь старой девой, а вот стабильности хотелось. Слишком быстро моя жизнь сделала очередной поворот вокруг своей оси, к новым условиям следовало еще привыкнуть. В коридоре второго этажа еще до завтрака. Меня поймала Аурелия. Впрочем, иначе и быть не могло. С моим-то везением. «А вот и потеряшка нашлась», заявила она весело. «Ты же понимаешь, что от занятий тебя никто не освобождал? Я только вздохнула, тяжело так, с надрывом, как будто умирать собиралась. Вот прямо здесь, на полу». На Аурелию мои актерские способности не произвели ни малейшего впечатления. «После обеда», сообщила она мне. «Твой жених знает о расписании» а потому оговорки насчет занятости не пройдут. Отлично. Окружили, блин. На кухню я приползла. В состоянии «не подходи, убью», а после «закопаю». «Ты есть будешь? Или тебе прямо сейчас лопату в руки дать?» ухмыльнулся Арсан, едва и переступила порог. «Буду», — буркнул я, садясь на свое место и снова зевая. «Блин, ну вот какой из меня некромант?» «Обычный, недоучившийся», просветил меня любезный Витор. «Прибью!» – мрачно пообещала я и уставилась в свою тарелку. Бутерброды с кусками дичи, оладушки и пирожки с картошкой я проглотила за несколько минут. Мой голодный и уставший организм требовал подкрепления. Заполировав все съеденное морсом из ягод, я довольно улыбнулась и откинулась на спинку стула. Вот теперь мне действительно было хорошо. А после завтрака меня порадовала Линда. Вернее, одна из ее подчиненных. «Ася беременна», — сообщила Линда, когда мы вдвоем вышли из кухни и направились по коридору в холл. Упорствует. Хочет рожать и отдать ребенка на воспитание своей матери, в деревню. Мои брови прыгнули вверх, под самые волосы. Не то, чтобы в усадьбе запрещали слугам спать друг с другом. Скажем так, не поощряли. Лакею делали выговор, лишали его части зарплаты за нанесенные лорду ущерб. А беременную служанку однозначно рассчитывали. Как она будет дальше жить, С приплудом или без, начальство точно не интересовалось. Вот только тут, подозреваю, дело было не в лакее. Ася, довольно симпатичная юная служанка, черноглазая брюнетка, убиравшая комнаты господ, очень часто появлялась наверху во время скачек. «Это ведь внебрачный ребенок кого-то из аристократов», уже не сомневаясь в ответе, уточнила я. Линда кивнула. «Кого именно?» «Не говорит». Но она тогда убирала всего в двух-трех комнатах так что вычислить отца можно, пусть и не со стопроцентной вероятностью, только смысл. И правда, мало того, что аристократы на служанках не женятся, чистоту крови усиленно блюдут. Так он уже и был женат. На скачки приезжали только перебесившиеся семейные мужчины с женами и дочерьми. Сыновей сюда не брали, как раз потому, что Дамиан не хотел, чтобы его служанок портили. Как долго она сможет проработать? Спросила я, обдумывая дальнейший план действий. «Вита, что?» «Увольняют сразу. Ты же знаешь». «Правда?» Я иронично выгнал брови домиком, уверенный в своей правоте. «И где же сиятельный лорд зимой найдет новую прислугу?» «Вита, он не пойдет на это. Даже ради тебя. Посмотрим». Пожал я плечами. «Так как долго?» «Пока живот виден не будет. Месяца два-три точно. Может, чуть дольше» тяжело вздохнув, покачала головой Линда. «Отлично. Вот пусть и работает». «Ох, Вита!» Спорить за шуганной Линдой, привыкшей к местным штампам. Я не стала. Выгонять перед зимой глупую беременную девчонку – тоже. Я прекрасно знала, каковы условия жизни в деревне и понимала, что нормально перезимовать. Там могут себе позволить только крепкие середняки, у которых есть батраки для работ на морозе, а у Тихони Аси, кроме матери и старшей сестры, Никого не было. Сестра перебралась в город, устроилась там поломойкой в каком-то трактире. Мать жила в своем доме в деревне, смотрела за скотом, птицей, садом и огородом. А значит, вся домашняя тяжелая изнурительная работа в доме ляжет на беременную Асю. «Обойдется, Дамиан», — решила я. «Он слишком многом не должен, чтобы претензии свои высказывать. Перезимует девчонка в тепле и сытости в усадьбе, а весной рассчитаем» с такими мыслями и боевым настроем. Я отправился разбирать скопившиеся бумаги в кабинете.